ЗАЯЦ. Заяц проснулся. Было тихо-тихо. Так тихо и спокойно, что пока он спал, он даже ни разу не вздрогнул. Будто онемело все вокруг. И пока он хлопотал по дому, а спал Заяц в летнем верхнем доме, он заметил какую-то странность с головой. Его голова жила как бы сама по себе, своей отдельной жизнью. Зайцу хотелось думать об одном, но голова была занята какими-то своими особыми не имеющими прямого отношения к Зайцу мыслями и к тому, о чем ему, хозяину головы, хотелось бы думать. Более того, Зайцу хотелось делать одно, а делал он совсем другое. Надо пойти в зимний дом достать морковку, думал, например, з а я ц А сам сидел на полу, глядел в окно, и голова его о чем-то думала. з а я ц даже сам не знал, о чем она думает. Он просто видел перед собой разные картины и себя на этих картинах. На картинах этих он разговаривал с кем-то, сердился на кого-то, улыбался. И картины эти были из давным-давно прожитой зайцем жизни. То он видел лес, поля на весну. Он, совсем юный, заяц, прыгает и смеется. Блестит река, хлюпают волны. А он прыгает рядом с маленьким зайчонком и смеется. Или вот сумерки, какие-то далекие огоньки, а далеко внизу река. И в этих сумерках заяц сидит. с робкой, милой зайчихой, и они глядят на далекие огоньки, на реку, и у зайчихи черные-черные, как ягоды смородины, глаза. Зачем, почему, все время спрашивала зайчья голова, и заяц ничем не мог помочь ей с ответом. Потом он вставал, куда-то шел, что-то пытаясь сообразить, сделать, но опять видел себя, как со стороны застывшему двери и глядящим через весь дом в то же окно и ничего за этим окном не видя Опять какие-то картины носились в заячьей голове. А может, просто голова оторвалась от зайца, и он не заметил этого? Такая мысль понравилась зайцу. Он представил свою голову отдельно скачущую по лесу и подумал, что бежать она должна на ушах, вверх тормашками, все время глядя в серое небо. За окном падал редкий снежок. Было пасмурно, тихо, но зайцу не было грустно. Была только малая горечь. что голова вот вернулась, села на место, и заяц видел теперь падающий снег и не мог вслед за головой бежать по своей прожитой жизни.